Глава 14. Бьорн Особняк встречает меня тишиной и запахом полированного дерева. Я прохожу через помещения для прислуги, которые почти всегда пустуют, не боясь, что меня заметят. Конечно, в таком виде через парадные двери проходить было бы странно. Хотя все давно уже знают, что герцог с придурью, мало ли что он придумал, может, его потянуло на благотворительность, вот решил привлечь всяких оборванцев. Внутри богато и до тошноты чисто. Несмотря на то, что в особняке никто не живет, он содержится в идеальном состоянии. Ни пылинки на мраморных полках каминов, ни пятнышка на атласной обивке кресел. Игулки звук шагов. «Ваша светлость?» Гридер, мой камердинер, встречает меня в гостиной. «Я ожидал вас два дня назад. Сегодня уже собирался отправлять сообщение генералу Тардену». Его взгляд говорит о моем внешнем виде красноречивее зеркало, и это при том, что Гридер вообще редко проявляет эмоции, а к тому, как я одеваюсь, он давно привык. «Возникли определенные сложности», — расплывчато отвечаю я. «Приготовь мне ванну и новую одежду». «Камзол?» — уточняет он. «Нет, кожаную куртку». Гридер только кивает, тут же исчезая, чтобы выполнить мое поручение. «Сам я отправляюсь в кабинет». Пишу несколько сообщений агентам тайной полиции, своим людям в городе и запрос в храм. Еще один, хотя уже получал от них ответ. На столе нахожу ответные письма из храмов других городков герцогства. К счастью, туда еще не докатилась волна похищений, но их тоже надо поставить в известность, чтобы они были готовы. Еще бы понимать точно к чему. «Ваша ванна готова», — докладывает Гридер. Завтрак накрыть в столовой? К демонам столовую. Кухни достаточно, отмахиваюсь я. Иду к себе, стягивая грязную, провонявшую потом и дешевым табаком куртку разбойника и его же рубашку. Но должен отметить, ткани кожи добротные. Наверное, тоже снял с кого-то. Проходя мимо, только бросаю взгляд в зеркало, видя, что сейчас сам больше похож на того разбойника, чем на герцога Фларна. Неудивительно, после последних двух суток. Погружаясь в горячую воду, чувствуя, как ноют все мышцы после вчерашнего путешествия без седла и утренней неблизкой прогулки. Все же человеческие тела более хрупкие, чем драконьи. Да, у меня есть фора по сравнению с обычными людьми, но все же... Забавно, что это позволяет мне лучше понять, каково это — жить без драконьей магии, но делает в то же время уязвимым. Например, к нападениям из засады. Гады знали, что герцог Фларен поедет той дорогой. Откуда — уже десятое дело, но ловушка там была хорошо продумана. Там, где дорога выходила из перелеска на край обрыва у реки, их было десять хорошо обученных ассасинов, намеренных идеально выполнить свое задание. К сожалению, нападавшие увидели мое лицо. Активировать артефакты морока я не успел. К счастью, никто из них точно никому и ничего не расскажет. Но и я в полной мере смог почувствовать, что значит быть на краю жизни и смерти. Видимо, тогда и свалился с обрыва в воду. Хорошо, что наручи остались на месте. А потом была эта сумасшедшая девчонка, которая вытащила меня на берег вместо того, чтобы бежать. Ночью, у костра, потом дорога на одном коне. Элиза. Кулаки невольно сжались. Я запрокинул голову и закрыл глаза. Перед внутренним взором снова возникло ее лицо, упрямый подбородок, раскрытые от удивления пухлые губы и этот взгляд. Даже когда я придавил ее, готовый убить, она не испугалась. Точнее, она испугалась моего резкого движения, захвата, внезапности, но не меня. Она не знала, кто я. Для нее я был просто наемником, которому не повезло, не чудовищем, хотя я был не в том состоянии, чтобы прятать глаза. Элис дерзила, ворчала, донимала да вопросами, на которые я не собирался давать ответы, но не видела во мне монстра. Эта мысль резанула по сердцу острее ножа. А должна была. Я посмотрел на свои руки, лежащие на бортиках мраморной ванны. Широкие ладони, способные ломать шеи. Но не эта сила убивала, а та, которая сейчас запечатана глубоко внутри меня — Итак, на свой страх и риск выпускал Армареля, чтобы разобраться с платьем Элис и немного подлатать себя. Элис. Память безжалостная и точная мгновенно перенесла меня на несколько лет назад. В другой дом, к другой женщине. Я ее не любил, нет, но между нами было то, что зовется душевной близостью — доверие. Лаяра, дочь обнищавшего аристократа, как и Элис, не боялась меня. Она была тихой, заботливой, нежной. Она смотрела на меня с теплотой, но каждый раз, когда я приближался, я видел, как расширяются ее зрачки. Она не любила меня, но и не убивалась из-за необходимости быть моей женой. Лаяра даже... даже выдержала поток моей силы во время брачного ритуала. Казалось, раз про мать не дала мне истину, так хоть семья у меня могла быть... И дома, в Сертании, я позволял себе снимать наручи, а сила искры в лояре позволяла ей выдерживать мою магию. «Ты никогда не сделаешь мне больно», — говорила она, доверчиво обнимая и глядя в глаза. Я сжимаю бортики ванны, пытаясь отогнать видение, но оно стояло перед глазами как живое. По мрамору разбегается паутинка трещинок, а грудь стягивает застарелая боль вины так, что дышать невозможно. Нет, я ни за что не позволю повториться этому. Никогда. Вода уже остыла, и я, отмыв себе себя остатки последних трех дней, вылезаю из ванны. Гридер оставил плотные льняные штаны и простую рубашку на моей кровати. Рядом же лежит кожаная куртка, которая не стесняет движения и удобна с моими наручами. Гридер, зову я Камердинера. Он тут же возникает на пороге моей спальни. Не буду озадачивать этим Тардена. Найди мне все, что известно о Элизабет Левинс за последние семь лет. Что-то конкретное. Гридер стоит передо мной, сложив за спиной руки в замок. Все. Особенно про ее семейную жизнь. Натягивая куртку, говорю я: Что у нее за очень заботливый и любящий муж такой? Гридер кивает, не задавая лишних вопросов, и выходит. Я подхожу к зеркалу и заглядываю в свои глаза чудовище. «Ты не тронешь ее», — говорю я себе и дракону, который заперт наручами. «Ты просто убедишься, что ей ничего не угрожает, и будешь держаться от нее подальше».